Глава 39. Я слушал Кайзера, и меня помимо воли одолевали воспоминания ранней юности. Вы представляете себе, как организовывают день рождения ребенка в еврейских семьях? В общем случае я тоже не очень, потому как могу судить только на примере одной семьи, а именно моего соседа по коммуналке Бори Фишмана. Боре, кажется, стукнуло семь лет. Были приглашены важные тети с маминой работы, а она трудилась замом главбуха «Красного октября»,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 Помнится, я потом две недели переживал, да еще год после этого не мог есть шоколадные конфеты. Так вот, я слушал Вилли и вспоминал себя полвека назад. Во всяком случае, обида Кайзера на несовершенство мира была почти столь же детской. А случилось всего лишь то, что образованная с нашей подачи гестапо наконец-то представила ему развернутый доклад об источниках финансирования проанглийских и антироссийских настроений в германском обществе. С нашей, кстати, помощью представила. Без нее они бы еще колупались не меньше года. Нет, Казир, конечно, знал об отдельных случаях принятия весьма крупных сумм его политиками, но считал их именно отдельными, единичными примерами морально-ничества отдельных людей». Представленные же ему материалы доказывали, что эта система, причем давно налаженная и отлично работающая. Ну, раз уж Вилли до таких лет продолжает страдать идеализмом, подумал я, то будет просто грешно этим не воспользоваться, естественно, с пользой для обоих. Потому в ответ на его недоумение, как это вообще может быть, я пояснил.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 «И еще я вас хотел попросить. Понимаете, они же все-таки профессионалы, и все деньги на одну лошадку ставить не будут никогда. Мало ли вдруг что сорвется. Поэтому надо подстраховаться. Вы не обращали внимания, что круг знакомств вашего старшего сына несколько расширился?» «Что?» — привстал Кайзер. «А вот то самое. Нет, вербовать его никто не вербует, и даже намекать про то, что с вами может случиться несчастный случай, никто не будет».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 Никакой ценности он сам по себе не представлял, нам был на всякий случай нужен для подготовки дела его дяди, но на одном из допросов он вдруг упомянул, что ему предложили съездить в Берлин. Зачем, он не знал, и был тут же опущен этажом ниже, то есть в седьмой отдел. Еще когда его туда вели, он вопил, что сотрудничает со следствием от всей души и готов признаться во всем, так что к нему даже не пришлось применять физических мерок.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 Мы пожали друг другу руки, и Вилли отправился к Танечке, а я спать, потому что на встречу с казером мне пришлось идти чуть ли не прямо с самолета. Я только утром вернулся с севера, куда меня занесло, на предмет торжеств по присвоению поселку Найденовка статуса города Найденовск. Вообще-то это был Мурманск, но поселок на его будущем месте так обозвали без всякого участия сверху, и Гоша решил, что не стоит разводить путаницу. Ну и вообще... Назвать это городом пока было некоторым преувеличением, но вот морской порт, аэродром и железная дорога там уже имелись. Так что мне пришлось толкать речь о том, что от сель Россия будет произрастать богатствами Сибири на страх агрессору, в силу чего город ждет невиданное процветание. Потом ругаться с Макаровым, который опять плавал куда-то на Ермаке и вернулся совершенно больным. Ну пожилой же он и раненый японцами вдобавок, куда же его черти несут на старости лет? «Молодые пусть плавают, тот же Вилькицкий, например». Степан Осипович вяло отбрехивался в том смысле, что некоторые уж во всяком случае не моложе и тоже раненые, тем не менее сюда не на поезде приехали, а прилетели на кошке причем не пассажирской, а армейской. Потом махнул рукой и познакомил меня с последним докладом Вилькицкого. Оказывается, в Ледовитом океане уже появились земля Макарова, Георгиевская земля и остров Маслочак».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 и видит в том, чтобы такого исхода не допустить, хороший повод для улучшения русско-английских отношений, а то их нынешнее состояние буквально терзает его миролюбивую душу. «Может и пройти», – задумалась Мари. «Во всяком случае, когда Вильгельм начал как-то работать парализованно с детства рукой, это произвело серьезное впечатление. Да и про мой вид сестрица уже спрашивала, и я ей, змея, написала, что ты изобрел лекарство от старости. Кстати, легенды про это ходили уже года два». Больно уж заметно помолодела Мари. Причем данные легенды понемногу конкретизировались. Оказывается, для обретения молодости с этим Найденовым надо переспать. Пришлось даже создать в шестом отделе специальную группу, которая отлавливала претенденток на дальних подступах и давала им хорошего пинка в направлении отгадчины, а информбюро озадачить распространением контрслухов. Мол, излечение от старости происходит вовсе не так, как вы». «Идиоты и идиотки, думаете, а путем облучения специального аппарата наподобие рентгеновского? Вон, генерал-адмирал как цветет, так что, по-вашему, найденов и его тоже?» «Это, знаете ли, тянет на червонец по статье «Оскорбление величества». Но вообще такие слухи несколько затрудняли контрразведывательную работу. поди разберись, это конкретная дура рвется к канцлеру по личной инициативе или по заданию руководства? «А ведь может, получиться интересно».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 В ней говорилось о желательности установления контактов между православной и англиканской церквями, и ПАКС, оценив эту идею, родил свою концепцию. Согласно его размышлениям, давить Россию по стандартной методике, то есть путем провоцирования войны с кем-нибудь из соседей, с одновременной стимуляцией революции внутри страны, получается не очень хорошо. Значит, нужно разнообразить арсенал воздействия, ведь, согласно многим авторитетам,